Глава восьмая «Кто-то ворует трупы», — протянул Сайрон, поднося кубок к губам. В мерцании огней от камина его глубокие налитые тьмой глаза казались багрянами. «Я бы подумал, что ты, но ты на диете», — философски заключил он. Десс выразил свое мнение равнодушным взглядом и отрезал от сочного мяса кусок. Люди, вонючие и грязные существа, только ты можешь пить их кровь. Кровь сладкая, блаженно улыбнулся Сайран. И я пью не ради забавы, мрачно добавил он. Знаю, кивнул Дес, потому что никак не желаешь сдохнуть. Я не готов, притворно вздохнул он. Но суть не в этом. Кто-то ворует трупы. Свежие. Меня это волнует. Папахивая ритуалами, флегматично заметил Дес, погружая в рот очередной кусок говядины. В Сивилу ты сожрал ещё 3 года назад, но, кажется, последователи остались. Может, снова хотят возродить сущность бога Сурта. Сэран подпёр щёку кулаком. Разберись. У тебя есть инквизиторы, бесстрастно отозвался Дес. Я не обязан гоняться за ведьмами, лишь чистить за тобой. Забыл? Демон устало потёр глаза. Они будут год искать, пока у меня всё кладбище не перетаскают. К тому же, ты же не хочешь встретиться с собственным отцом. Дес замер и шумно выдохнул через нос. Под ногами сгущалась тьма. Сурт, мне не отец. Но твой создатель разве это не одно и то же, парировал демон. Если его возродят, на земле начнётся хаос, но хуже того, из которого мы бежали. Хочешь снова вернуться в бездну? Хорошо, произнёс Дез и продолжил есть. Я займусь этим прямо сейчас. Быстро доел, взмахнул рукой и исчез в густом тумане. На кладбище было тихо. Десс без труда вошел за ворота незамеченным, потому что стража дремала. Неудивительно, что трупы продолжают воровать. Опустился на корточки возле могилы, которую недавно откопали, и принюхался. Никаких посторонних запахов не ощущалось пришлось пройтись по всем могилам, из которых своровали покойников. На кресте пронзительно каркнул ворон. Дес оскалился. В темноте призрачно сверкнули его жёлтые глаза, спугивая шумную птицу. Преступники хорошо постарались скрыть следы, но Дес всегда проявлял настойчивость. Он не поленился проверить за пределами кладбища каждый куст и камень пока не нашёл тонкий волос, зацепившийся за ветку. Человеческий чёрный волос с пах ладаном и тонким ароматом разложения. В поместье вернулся глубокой ночью и первым делом отправился в сад. Прижался ладонями к стеклу, ощущая, как в крови разливается тепло, даруя умиротворение. Девчонка установила лампы, которая просила, поменяла грунт. Если сад в скором времени оживёт, это будет настоящим чудом. А собняк встретил чистотой и свежестью. Дес неприязненно поморщился и пошёл на мерзкий запах человеческой еды. В жаровне стоял горшок с белым месивом. Скривившись, выключил и захлопнул металлическую дверцу печи. Девчонка спала, сидя за столом. Положила голову на руки и даже не вздрогнула от громкого звука. Её лицо казалось бледнее обычного, на руках виднелись свежие порезы и царапины. Дес развернулся и направился к лестнице, с каждой секундой всё больше ощущая, как его раздражают перемены и чужое присутствие в его логове. Раздражает тепло и запахи. Почти дошёл до дверей своей комнаты, как вдруг замер, задумавшись. Человек слаб, легко может заболеть. Развернулся и растворившись во тьме, оказался перед девчонкой. Снял свой камзол, накинул его ей на плечи и развёл в гостиной камин, чтобы тепло от него шло на кухню. И только оказавшись в тёмной комнате, исписанной мёртвыми символами за высокими резными дверями, смог выдохнуть. Непроницаемая темнота успокаивала, помогала заснуть. Дес лёг на пол, прижавшись спиной к стене, и подтянул к себе колени. Символы не позволяли ей вырваться, пока он спит, не позволяли ей завладеть разумом. Проснулась на этот раз не от лютого холода, а от того, что всё тело затекло, особенно шея и руки. Я просто не чувствовала их. А когда мышцы одновременно пронзили тысячи игл, чуть не застонала. Как я могла заснуть? Моя каша испуганно соскочила со стула, позабыв о том, что руки онемели, и бросилась к печи-жаровне. Она была холодной. Каша не пригорела. Облегчённо выдохнула и вдруг замерла. А кто тогда её выключил, если я уснула? Покосилась на лестницу, ведущую на второй этаж, и сглотнула. Пёс уже вернулся. Повернулась, чтобы поставить чайник. И заметила на плечах песчаного цвета камзол не мой и в доме подозрительно тепло словно кто-то разжёг в гостиной камин на лестнице раздались шаги пёс выглядел как и всегда бесстрастный равнодушный опасный по нему никогда не скажешь устал он или нет о чём думает эм я сейчас схожу в уборную и накрою на стол по завтракаем Пёс остановился и едва заметно поморщился. «Я схожу в сад, а потом нам нужно в город, тебе за платьем». «А завтрак?» — подозрительно спросила. «Или вы совсем ничего, кроме мяса, не едите?» «Ты! Обращайся ко мне на «ты», так проще!» — отозвался он, намереваясь пройти мимо. «Попробуй хотя бы гуляш!» — выкрикнула я вслед. Там есть мясо, я полночи готовила. Я не просила об этом. Холодно отозвался этот пёс. Знаю, упрямо поджал обобы, но составь мне компанию, пожалуйста. Я люблю тишину, но не настолько, от одиночества и с ума сойти можно. Мне послышалось или пёс обречённо вздохнул? Как бы там ни было, он вымыл руки и послушно сел за стол, с таким видом, словно готовился к сражению подавила с мешок и принялась разогревать гуляш.